глава 38 Этим вечером люди, глядя с рыночной площади, видели многокрасочную толпу, прогуливающуюся по столь неудачно устроенному мысу госпожи Стейнлин. Весь ее дом широкую, нависающую над Борем террасу, наполнили гости. Приемы госпожи Стейнлин отличались от званых вечеров герцогини. Менее официальные, они отзывались загородным домом, напоминая, скорее, пикник. Хозяйка сделала все возможное, чтобы преобразовать принадлежащий ей клочок земли, этот неподатливый трахитовый мыс, в подобие сада. Среди камней были пробиты дорожки. В подкрепление нескольким разрозненным оливом, аборигеном этих мест, были высажены цветы и деревья с густыми кронами – рачительно поливаемые, дабы помочь корням укрепиться в пересушенной почве. Но сад все равно просматривался насквозь. В последние дни на Непенте появилось множество новых людей, которым хозяйка с присущей ей сердечной широтой также разослала приглашение. Это был знаменитый Р.А. со своей бесвкусно одетой женой. Группа американских политиков, предположительно составлявших доклад на экономические темы, а на деле тративших деньги правительство, бражничая по всей Европе. Мадам Альбер, женщина-врач из Леона, с помощью неповторимого сочетания магии и массажа, семейный секрет, вернувшая к жизни угасавшего принца Филиппа Польского, Итальянский сенатор с двумя хорошенькими дочерьми. Мистер Джеймсон, шумно-веселый шотландский мошенник, отсидевший, если правду сказать, семь лет за подлог, но не любивший напоминания об этом. Некоторое количество монастырских милосердных сестер. Седой морской капитан, тайком наводящий справки о наиболее надежном в рассуждении в кораблекрушении месте. Судовладельцы пообещали ему 20% от суммы страховки. Ветхий Виконт со своей так называемой племянницей, две подвыпивших дамы из Дании, всегда путешествующие вместе всегда улыбающиеся, правда, та, что помоложе, улыбалась с такой жутковатой умудренностью, что всякий невольно проникался к ней неприязнью. Миссис Роджер Рамболт, обратившаяся к собравшимся с речью, в которой отстаивалось право широких народных масс на аборт. Мистер Бернард, член энтомологического общества, автор книги «Ухаживание у тараканов». Еще один молодой человек приятной наружности, которого считали архитектором по той причине, что брат его работал в известной строительной фирме и многие другие. Как и всегда, отсутствовал привередливый мистер Эймс. Он сидел дома, размышляя о том, что еще немного и сеньор Малепиццо засадил бы его в тюрьму в связи с исчезновением Улена. За всю свою жизнь он не попадал в такой переплет. Это показывает, насколько прав был Кит, призывавший его не поддаваться на наущениям чистой совести – а постараться поддерживать добрые отношения с законом, то есть с судьей. Не было и герцогини, приславшей записку с извинениями. Из-за памфлета герцогиня пребывала в таком расстройстве, что дон Франческо не решался надолго ее покидать. Так что и он тоже отсутствовал, заодно с осиротевшим консулом. Миссис Медоус давно уехала домой. Ван Капен собирался сниматься с якоря, на завтра с утра пораньше. Епископ с Деннисом тоже уезжали на следующий день. Скоро всем предстояло расстаться. Один только мистер Кит отказывался трогаться с места. Он дожидался первой цикады, чей скрипучий зов прозвучит, как он уверял, через неделю. До той поры он намеревался сидеть на Непенте. «Дожидаться насекомого — это занятно», — сказал его друг Ван Капен. «Сдается мне, Кит, что у вас скрыта сентиментальная жилка. Я борю с ней всю мою жизнь. Человек должен управлять своими рефлексами. Но если насекомое умеет хорошо показывать время, то почему бы и нет?» Он пребывал в элегическом настроении. Хоть, впрочем, и собирался попозже вечером изгнать все свои тревоги, прибегнув к фалернской системе. В воздухе пахло всеобщим исходом. Еще одна весна подходит к концу. Все разъезжаются. Помимо того, что Кита наполняла задумчивая грусть, которая часто одолевает сложных людей, только что сделавших доброе дело, он словно бы обессилел. Кит сотворил чудо. О чуде свидетельствовали и увлажненные глаза хозяйки приема, и ее наряд из розового муслина, гармонировавшие с ее настроением, но не с цветом кожи. Петр Великий вышел из тюрьмы. И не он один. Свободу получили все русские, включая даже Мессию, которого после некоторых услуг со стороны городского врача уложили ровно малое дитя в кроватку. Остальные русские бродили в ярких одеждах по опрятным дорожкам сада, наполняя воздух заразительным смехом, поглощая в огромных количествах вина и закуски, теснившиеся на покрякивавших под тяжестью снеди столах. Госпоже Стейлин можно было бы доверять любое интенданство. Она знала, как удоволить душу человека, в частности душа Петра Великого, удоволилась настолько, что к радости гостей он вскоре ударился в пляс. Одиночный танец. Веселая интерлюдия завершилась печально. Грубая каменная терраса обманула его ожидания, и вскоре он навзничь грохнулся на нее. Да так и остался лежать, хохоча, словно подвыпивший молодой великан. Не знаю, как вы это сделали, мистер Кит, сказала она. И даже спрашивать не хочу. Но я никогда не забуду вашей доброты. Да разве вы не сделали бы для меня то же самое? Говоря между нами, судья, насколько я понимаю, переволновался из-за процесса и вмешательства дона Джустину, быть может, даже потерял голову. Это со всяким из нас случается, разве нет? Человек он нервный но вполне приличный, если поддерживать с ним добрые отношения. С людьми так легко их поддерживать. Я нередко дивлюсь, госпожа Стейнлин. Почему люди питают друг другу такую злость? Это одна из загадок, которые мне никогда не разгадать. Другая — это музыка. Вы поможете мне проникнуться удовольствием, которое вы, судя по всему, от нее получаете». Гельмгольц ничего мне толком не дал. Он объясняет, почему некоторые звуки неизбежно кажутся неприятными. «Ах, мистер Кит, вам бы лучше обратиться к какому-нибудь профессору. Боюсь, вы просто не очень музыкальные. Вас когда-либо охватывало желание заплакать?» «Охватывало. Но не на концерте, а в театре». «Ни разу», — ответил он. «Хотя я испытывал грусть, глядя на взрослых мужчин и женщин, путающихся в смешных одеждах и притворяющихся королями и королевами. Когда я смотрю «Гамлета» или «Отелла», я говорю себе, «Эта штука неплохо составлена, но, во-первых, тут все неправда, а, во-вторых, не имеет ко мне отношения, так чего же я стану плакать?» «Послушать вас получается, что вы бессердечный, лишенный воображения человек. А вас только сострадание к людям. Я вас совсем не понимаю. Впрочем, и себя тоже. Всю жизнь мы на ощупь продвигаемся в темноте. Правда? Всю жизнь пытаемся разобраться в наших проблемах, вместо того, чтобы помогать людям решать их собственное. Возможно, человеку не стоит слишком задумываться о себе». Хотя это, конечно, интересная тема для размышлений. Но скажите, если музыка ничего вам не говорит, почему вы не оставляете ее в покое? Потому что хочу иметь возможность получать от нее такое же удовольствие, какое получаете вы. Вот что подстегивает мое любопытство. Я должен понять что-то, чтобы затем наслаждаться им. С моей точки зрения, знание обостряет наслаждение. В этом и состоит моя главная цель. Что такое все прочие радости, те, которыми тешатся люди неразвитые и нелюбознательные? Эти радости сродни упоению, с которым собака, разлегшись на санцепёке, вычесывает блох. Конечно, к ним не следует относиться с полным пренебрежением. Какое ужасное уподобление. Зато точное. А вам нравится быть точным? Это вина моей матери. Уж больно старательно она меня воспитывала. Я думаю, об этом стоит лишь пожалеть, мистер Кит. Если бы у меня были дети, я бы дала им полную волю. Люди нашего времени все какие-то присмирелые того столь немногим из них свойственно обаяние. Эти бедные русские, их никто не хочет понять. Почему мы все так похожи друг на друга? Потому что никогда не следуем зову наших чувств. А есть ли на свете лучше наставник, чем сердце? Мы же живем, словно бы в мире отзвуков, в мире масок, госпожа Стейнлин, и это единственный театр, спектакли которого стоит того, чтобы их смотреть. Госпожа Стейлин была слишком счастлива, чтобы задумываться о подробностях сотворения чуда, хоть и подозревала, что в них не все чисто. Она так и не узнала, насколько незатейлив был метод, примененный мистером Китом, просто-напросто давшим его милости понять, что за этот сезон он получил достаточно приношений, и что если Красножапкин немедленно не выйдет на свободу, то на следующий год приношений и вовсе не будет. Судья с обычной для него юридической проницательностью усвоил весомость аргументов своего друга. Он пошел навстречу желаниям мистера Кита и зашел даже дальше, чем тот ожидал. В приступе несомненного добросердечия, больше его поступок объяснить нечем, он отпустил всех русских, включая Мессию. Они получили условное освобождение, каковая оговорка должна была хорошо выглядеть в протоколах суда. А в переводе на обычный язык означало освобождение от дальнейшего судебного преследования. Инцидент был исчерпан. Впрочем, разговоры о нем прекратились не сразу, как и разговоры о Доне Джустино, о его прошлой карьере и нынешнем процветании. Что Дамулена о нем уже почти забыли, как и о консуловой хозяйке. Одна лишь госпожа Стейнлин смогла заставить себя сказать несколько добрых слов о них обоих. Но она готова была сказать их о ком угодно, магия любви. Сердце ее раскрылось под влиянием Петра так широко, что могло вместить не только русскую колонию, но и тысячи крестьянских семей из Китая, пострадавших, согласно заметке в «Утренней газете», от нежданного разлива реки Хуанхэ. «Несчастные», — говорила она, — «она не могла понять, почему никто не испытывает сочувствия к горестям бедных китайцев». «Смирных и, несомненно, честных людей, совершенно ни в чем не повинных, смело катаклизмом с лица земли». В тот вечер на террасе об этом много говорили. Мистер Херт, также исполнившись чрезвычайного милосердия, поддержал госпожу Стейнлин в споре с кем-то, утверждавшим будто сочувствовать желтокожим попросту невозможно. «Они слишком отличные» слишком далеки от нас. Мистер Херт думал о том, как много невзгод выпадает порой человеку, как много страданий, незаслуженных, неприметных. Он думал о разрушенных домах, о детях, тонущих на глазах у родителей, и, похоже, никого это не волнует».